Глава 62 Зафира проснулась в поту. Сама не зная зачем, она взглянула на выступ, где отдыхал насир. Однако рычащего принца нигде не было видно. Блеск металла привлек ее внимание. Кифа вращала один из черных грозовых клинков. Огонь давно превратился в тлеющие угли, и лагерь теперь освещала лишь убывающая луна выглядывающая из окружевных листьев. Зофира застыла, когда до ушей донеслись треск и шипение нового костра, а затем, не теряя времени, устремилась к источнику звука. Охотница проскользнула между спальниками и углубилась в каменный лабиринт улиц захудалого рынка, на ощупь пробираясь мимо руин. Древние камни рассыпались под пальцами, пока она следовала на зов нового пламени. Перед уходом ей следовало убедиться, что Альтаир спал, поскольку меньше всего на свете она желала столкнуться с обнаженным генералом снова. Ей не потребовалось много времени, чтобы заметить темную окаменевшую фигуру, окрашенную сиянием огня. Зафира узнала всклокоченные волосы, неподвижную позу, едва скрывающую безмолвную силу. Если бы она была кем-то менее приспособленным к миру и к тишине, он бы точно ее заметил. Зафира не сомневалась в рассказах о принцах Ашашинов, но также она не сомневалась в своем умении прятаться. Насир находился в маленькой комнате шириной чуть меньше спального места. Проскользнув под стрельчатой аркой, а затем через весь коридор, охотница остановилась в тени изношенного временем порога, Принц стоял перед пламенем, спина его была напряжена. И именно поэтому Зафира сразу поняла, что происходит что-то неладное. Она знала, что даже в бою Хашашин оставался расслабленным. В тишине раздался жуткий огненный вой. Пламя вздымалось к неестественно высокому потолку, трещало и ревело. Зафира сглотнула. Гигантский костер замерцал. И зашипел, постепенно обретая сливовый оттенок, какой пронизывал небо Деменхура в первые часы рассвета. Она услышала быстрый вздох Насира. И тогда прямо из огня явился человек. Милостивая снега. Что это за темная магия? Принц нисколько не удивился. А это значило, что волшебство было для него делом привычным — Широко распахнутые глаза Зафиры болезненно горели от желания моргнуть. Мужчина, казалось, находился прямо перед ней, но она чувствовала, что на самом деле его там не было. Тогда где он был? Кем он был? Голову незнакомца покрывал тюрбан, хотя огненная форма скрадывала цвет ткани. Широкоплечий мужчина в таубе возвышался над Насиром на целую голову. От него веяло силой. «Ну?» — спросил он вместо приветствия. Его холодный тон был почти таким же, как у Насира. Зафира едва могла различить черты лица принца, но он казался изменившимся, ослабевшим, съежившимся. Замешательство охотницы усилилось, и вместе с ним в груди поселился и страх. Она вздрогнула. Не будь Зафира настолько увлечена происходящим, она бы услышала шаги, что раздавались за ее спиной. А когда позади нее отчетливо захрустел песок, было уже поздно. Рука зажала ей рот. Она боролась как можно тише, пытаясь приоткрыть губы и пустить в ход зубы. Тшш! прошипел голос, лаская уши теплым дыханием. Я отпущу, а ты будешь молчать, поняла? Альтаир. Всё становилось интереснее и интереснее. Зафира кивнула, и спустя мгновение генерал убрал руку. С мрачным лицом он шагнул влево. «Прошло десять дней», — равнодушно объявил Насир. Огненная фигура замерцала. «Ты считаешь меня глупцом, мальчик? Мне известно, сколько прошло дней». Зафира вздрогнула от грубого тона мужчины. «Грубый» — слишком уж мягкое описание. Глаза незнакомца были такими же серыми, как у Насира, но значительно более холодными. Другие черты лица тоже выглядели смутно знакомыми. «Неужели это... кто это?» — прошептала Зафира, пока страх запускал щупальца в ее желудок. Альтаир скривил рот. «Твой повелитель». Султан Аравии. Человек, убивший халифа Сарасина. Человек, отправивший за ней двух воинов. Человек, заставивший принца смерти, которого боялась вся Аравия, съежиться перед огнем. Насир прочистил горло. — Ты хотел, чтобы я вызвал тебя. — У меня нет проблем с памятью. С этими словами султан отвернулся. Насир, сжав кулаки, пристально глядел на затылок отца, своего дамого отца. Что здесь делает султан? изумилась Зафира. Не здесь. Он сейчас в крепости султана. Насир вызвал его с помощью Думзихар, объяснил Альтаир, нахмурившись. Скорее всего, здесь замешана кровь серебряной ведьмы, потому что в Аравии нет иного способа сотворить подобное заклинание. — Он выглядит таким же сварливым, как Насир, — заметила Захира, подтолкнув Альтаира плечом. — Иди, поздоровайся, — прошептала она. Альтаир с отвращением взглянул на охотницу. — Не смешно. Зафира чуть не рассмеялась, увидев выражение его лица. «Я и не утверждала, что это смешно. Я просто привыкла, что ты в любой ситуации отпускаешь шутки. Я по ним заскучала». Зафира замолчала. Альтаир замер. «Ты...» — начал он. «Вообще-то...» — одновременно заговорила она. «Неужели я только что призналась ему, что скучала?» Нет, она скучала не по нему, а всего лишь по шуткам, потому что скучала она по Ясмин, и только по Ясмин. «Зачем Насиру вызывать отца?» — спросила Зафира, нарушив неловкое молчание. Она отказывалась верить, что Насир сделает все, что прикажет султан Аравии. Он был принцем, он был смертоносным, он был привилегированным, он... «Он выполняет приказы». «Но почему? Он боится султана?» Зафира вспомнила шрамы на его спине, ровные ряды черных отметин. «Он боится боли». Альтаир усмехнулся. «Насир? Нет, боли он не боится. Уже нет». «Уже нет». Когда пламя сместилось, комната озарилась светом, и Насир отступил на шаг. Альтаир схватил Зафиру за руку, и они оба замерли, хотя тень и дарила им безопасность. «Ты нашел книгу?» — спросил султан, снова обращаясь к Насиру. «Нет». От столь простого слова принц съежился еще сильнее. «Что ж, иного я и не ждал». Насир вздрогнул. Зафира ощетинилась. Что за отец унижает сына с каждым его вздохом? «Ты избавился от остальных?» «Избавился». Как будто они мусор в ведре. Пауза Насира послужила ответом. «Очередная неудача. Альтаир?» Еще одна пауза. Султан усмехнулся. Альтаир сжал кулаки. «Мне нужно больше времени», — сказал Насир тихим мертвым голосом. Его слова разозлили Зафиру. Почему он не мог противостоять этому человеку? «Что с охотником?» Насир окаменел. Зафира резко вздохнула, и Альтаир удержал ее, сжал пальцы в безмолвном предупреждении — «Охотник из Деменхура. Девушка. Женщина». Осторожный голос Насира чуть надломился. Султан не отреагировал. «И...» «Тишина». Зафира подалась вперед, отчаянно ожидая ответа Насира. Султан засмеялся издевательским смехом, от которого вскипала кровь. «Значит, ты вздумал пощадить её?» «Решил, что она — твой шанс на искупление? Глупый мальчик! Твоя судьба — это тьма! Ты рожден для ада!» Плечи Насира опустились. Совсем немного. Если бы Зафира не смотрела на него так внимательно, она бы и не заметила. Охотница сомневалась, что сам Насир это заметил. «Небеса милостивые!» «Принц смерти пытался заслужить одобрение отца». «Убей их и принеси мне книгу. Не возвращайся, пока не выполнишь приказ. Иначе ее язык будет не последним, что она потеряет. Убей их». Так вот, для чего его послали на остров. Дыхание Зафиры напряженно дрожало. Рядом с ней Альтаир бормотал проклятие. Охотница ждала, что Насир заговорит. Воспротивится приказу. «Ты слышал меня?» Спросил султан. Между ними повисла тишина. И Зафира отчетливо ощутила нетерпение султана. Каждая частица ее существа ждала ответа на сира, ждала его протеста. Да, мой султан. Который так и не свершился. Зафира тряхнула головой. Его согласие подорвало ее спокойствие. Ла-ла-ла. Она вырвалась из схватки Альтаира и, не задумываясь, отступила на шаг. Что-то хрустнуло под сапогами, Насир, которого она знала, ожил, бросив что-то в огонь. Пламя потухло, и принц повернулся к теням, туда, где стояли они с Альтаиром. Зафира резко вздохнула, Альтаир схватил ее за руку, и они быстро ушли. Зафира не оглядывалась, зная, что не сможет ни увидеть, ни услышать принца. Хашашины бросали вызов чувствам. В лагере Альтаир бросил на охотницу обвиняющий взгляд, после чего поспешно устроился в постели. Зафира тоже легла. Кифа нигде не было видно. Не прошло и двух вдохов, как Насир ворвался в лагерь. Лицо его покраснело, волосы разлохматились, маска исчезла, оставив лишь отчаяние и красные глаза. Пока он пробирался между спальными мешками, Зафира, закрыв глаза, замедлила дыхание. Вернее, попыталась. Потерпев неудачу, она совсем перестала дышать, в то время как ее бешеное сердце громко стучало в ночной тишине. Но принц даже не остановился возле нее. Насир не собирался спать. Он поднялся на останки минарета и сел на осыпающийся камень. Дюны растворились в темноте горизонта. Он был зол на себя. И на те чувства, что позволил себе испытывать. Убей их. Убей. Убей. Откуда отец узнал о присутствии Беньямина и Кифы? Он еще не был в нем уверен, когда вызвал Насира в свои покои. Тень надвинулась на Хашашина, и в поле зрения появился Беньямин. Он устроился рядом, скрестив ноги. Один толчок... И бессмертный Сафи отправится навстречу погибели. Смерть. Неужели он только о ней и думает? Принц едва не рассмеялся. «Было время, когда твой отец был достойным человеком», — заговорил Бенямин, Но Насир мог думать лишь о резких словах Сафи, сказанных ему после засады кафтаров. «Он мой отец». Я знаю, кем он был, и я знаю, кем он стал, устало ответил Насир. А теперь убирайся, хотел добавить принц, но он слишком устал от борьбы. Он слишком устал от всего. Его любовь по-прежнему жива, настаивал Беньямин. Насир был готов совершить фатальный удар, если Сафи будет болтать и дальше. Позволь угадаю, ты знаешь, что его гложет, предположил принц, не сводя глаз с темно-синего неба. То же самое, что вонзило когти в земли шара. С каждым днем гамик все больше теряет себя. Вскоре Султан Аравии превратится в марионетку древнего зла. Сафи был близок к истине. У Гамика не было иных причин захватывать сарасин и отравлять газом деменхур. Однако насир никак не мог понять, чего именно хотело это зло. «Я не ошибаюсь, ведь правда? Ты сам это видел. Проблески его прежней человечности», — продолжал Беньямин. «Да, в тот день за тонкими занавесками отцовской кровати Насер заметил проблеск. Любопытство вынудило принца открыть рот. Что это? Что в нем растет? Луна убывает, но ночь продолжает правление. Она погрузилась в безнадежную тьму, из которой большинство из нас никогда не выберется. Я бы рассказал тебе о том, что шевелится в тени. Но нам нужна твоя сила. Насир встретился взглядом с Сафи, но Бенимин не закончил. Ибо если он узнает, то даже принц смерти не сможет набраться храбрости, чтобы продолжать.